Глава 18. Никогда бы не подумал, что начну скучать по различным, зачастую смертельным, приключениям. Вот уже три недели я только и делаю, что бегаю по различным инстанциям за получениями различных разрешений, передачи патентов и юридических прав. Это только на словах просто звучит. Бери кланы и проводи ассимиляцию. На самом деле, ассимиляция клана, подобного Алдышевым, это тот еще геморрой. Тем более, что не все представители клана приняли подобные изменения благосклонно. Но их быстро заткнули, весьма непрозрачно намекнув, что нам очень нужны самые добровольные добровольцы, чтобы зайти в зону карантина и осмотреться там. Трупы в одну кучу складировать, выяснить, действует ли еще неизвестная угроза или уже произошла дезактивация и саморазрушение бесподпитывающих ее живых организмов. Желающих почему-то не нашлось. Ворчать, правда, не прекратили, но в открытую конфронтацию не лезли. И на том спасибо. Евгений, правда, не рекомендовал снимать карантин, потому что чисто теоретически эта зеленая субстанция, применение которой не нашлось после ее создания, могла серьезно так разрастись. А учитывая количество съеденного, и не факт, что она в конечном итоге не выросла до внушительных размеров. Я только скрипнул зубами и уточнил Овчинникова, что янтарная субстанция сохраняет полную герметичность от 10 лет до... Неизвестно, скольких, потому что с момента ее создания прошло именно 10 лет. И снять эту штуку полностью на данном этапе возможности не предоставляется. Поэтому до сегодняшнего дня в черте города ее ни разу не применяли. Проделать небольшой лаз с помощью какого-то очень дорогого оборудования, которое что-то там делает на молекулярном уровне, можно. А сам этот янтарный гроб снять не получится. Дорогое оборудование покупать я не стал, как и ЦКЗ и Совет, Поэтому на место происшествия так никто и не явился. Что им там делать, если внутрь можно будет попасть с большими и довольно дорогими усилиями, а овчинников альтруизмом не страдал и такие щедры пожертвования делать отказался. Свадьба, которую Боннич планировал провести две недели назад, по понятным причинам не состоялась. Сначала дела внутри клана надо утрясти, а потом прочитать все за и против для формирования брачного контракта. Я же, благодаря этому слиянию с кланом, входящим в первую десятку, поднялся в рейтинге Совета Кланов и теперь занимал в нем 32 место. Весьма неплохой результат. Вот только посидеть на своем законном месте в четвертом ряду я пока не могу, так как занят оказавшийся прямо-таки бесконечной бумажной волокитой. И это учесть то, что большая часть этой самой волокиты упала на плечи юристам. Тем более, что двоих из них я уволил, в том числе и того, кто проковырял в носу и ничего не выяснил по поводу переданных бухгалтерами документов на странную недвижимость, за которую я теперь расплачиваюсь. Юристов бывшего клана Алдышевых я пока не привлекал, хотя они пожали плечами и без особых возражений принесли присягу уже мне. Как объяснил Андрей, для большинства представителей клана ничего не поменялось, и им было по сути все равно, как клан сейчас называется». Также она довольно прозрачно намекнула, что привлечь их все же стоило бы, потому что в делах клана они разбираются лучше и действовать будут быстрее, нежели основная масса, которой время нужно только на изучение документов. Не говоря уже обо всем остальном. Но я пока медлил, не доверяя им от слова совсем. Немалое удивление вызвало сообщение, что почти 70% представителей клана Алдышевых приветствовали слияние. Потому что при различных встречах с разными представителями клана, включая поездки на промышленные предприятия, я обещал людям главное. Больше не будет настолько однообразного воспитания у детей, у которых, по сути, в период взросления отсутствовал выбор в плане, чем им заниматься. Они были заточены только для армии, хоть государственной, хоть личной клановой. Практически все остальные специалисты приходили в клан со стороны и редко входили в сам клан. Алдышевы предпочитали с людьми невоенного уклада заключать краткосрочные контракты, и это было в некоторых сферах не слишком удобно. Особенно данное обстоятельство касалось лекарей и учителей начальных школ и детских садов, которые кланы, сопоставимые по размерам с Алдышевыми, организовывали самостоятельно. Моя же политика предусматривала не только оставление в кланах тех членов, которые не хотели заниматься военщиной, например, Евгения, просто классические в этом плане, но также давала возможность развития девушкам. Единственное условие. Все, кто будет учиться и получать профессию, может делать это за счет клана при условии возвращения. Возвращение в клан без ограничения по времени. Никаких. Пять лет отработал и свободен. Хочешь учиться за счет клана и получать потом рабочее место с достойной зарплатой и всеми благами клана, среди которых было и жилье, будь добр, не выделывайся. Не хочешь связывать дальнейшую жизнь с Савельевыми, тебя никто силой не удерживает. Можешь валить прямо сейчас, но почему-то таких упоротах нашлось считанные на единицы. Посмотрим, как дальше пойдет. Недвижимость, предприятия, школы, сады целая инфраструктура, включающая в себя и прихмахерские магазины, и различные мелкие мастерские – Я, когда увидел этот военный городок, а, как оказалось, целый городской район был ближе к приюроду, принадлежал он когда-то Алдышевым, тот за голову схватился. Теперь я понимаю, почему братцы разделили бразды правления, и почему Евгений так реально отбрыкивался буквально ногами, чтобы не влететь во все это с головой. Но нет худа без добра. В конце концов, согласовав все детали, я просто перевез то, что составляло клан Савельевых в этот район. Благо, даже с учетом завоеванного перевозить было особенно нечего. При этом в городе высвободилась куча домов, часть из которых я продал, а часть начал сдавать в аренду. Да и люди клана Савельевых с удовольствием переехали жить в этот район. Близко от работы, да и охрана хорошая. Все предприятия у Алдышевых были собраны в одном месте и занимали три промышленных квадрата неподалеку от моих. Правда, между нами не было общего периметра, но это дело было вполне решаемым, и скоро на высвобожденные от продажи офисных зданий в центре появились свободные деньги, на которые были приобретены 4 квадрата, располагающиеся между моими и бывшими Алдышевскими, и один, который находился за зоной карантина. Развернув карту, я с удовольствием отметил, что теперь в моем распоряжении целая промышленная улица. Она была конечна со всех сторон. Соседи по периметрам мы не имели, что существенно облегчало вопросы охраны. Так уж сложилось, что главным квадратом стал 13-й, с которого все и начиналось. Здесь были расположены оперативные и командные штабы охраны, мой офис, под который была выделена пресловутая галерея, и куда переместилась промышленная администрация. В этом же квадрате теперь располагались наиболее важные и секретные лаборатории, а также тюрьма. Я оставил воспитание детей до 10 лет, принятой в клане Алдышевых, и обязал следовать этим принципам Савельевых, попросту отдавая детей в сады и начальную школу клана. Ничего не вижу плохого в том, чтобы дети могли постоять за себя и росли крепкими и физически развитыми. Пережив еще один намек на бунт, теперь уже со стороны своих, я наконец-то остановился и огляделся по сторонам, понимая, что конкретно выпало из жизни за эти недели. Сделано было многое. И многое, в том числе и доставшееся мне Алдышевское хозяйство, требовало реорганизации. Потому что у меня сложилось впечатление, что занятые постоянной борьбой друг с другом Алдышева лет эток 30 назад все пустили на самотек и ничем, как следует, не занимались. Даже плановые ремонты в нашем городском районе велись от балды и с помощью нанятых специалистов. Непонятно только, где их набирали, подозревая, что с улиц ловили первых попавшихся на глаза и не упускали пока хотя бы видимость проведенной работы не была сделана. Все это, как и до оснащения промзоны, организация нормальной охраны моего дома, а семейным домом остался мой дом, к которому я привык и менять который не собирался, охраны всей промышленной зоны, клановой зоны и шахты вместе с поселком и моим родовым гнездом стоило денег. И когда я, вместе с трясущейся от переполняющих ее чувств Варвары Степановны, сел подвести итоги, то с грустью отметил, что на счетах осталось не слишком много средств. Средств было мало, а расходы все еще предстояли, и предполагаемая прибыль, обещающая быть довольно приличной, должна была пойти только через три месяца. До этого нам приходилось работать в условиях жесткого дефицита средств, что не могло не угнетать. Хорошо, хоть дом ужасов Маготеха в Твери оказался оформлен по всем правилам, и хоть тут не предвиделось огромных расходов, которые бы превышали те, что я оставил в Одессе, только по причине того, что он находился в столице. «Был еще подобный дом времени под Москвой, но он был пуст, поэтому я просто махнул рукой на него, пусть числится за Магутехом, если это просто пустое здание». Я, конечно, этим спевшимся умникам не поверил, что они поставили защиту просто так, на всякий случай, но ну и проверять особого желания, да и времени у меня не было. Единственное, приказал ученым начать исследование Одесского дома и уже идентифицировать эту мумию в конце концов – Потому что мне было просто необходимо знать, кому еще известно об этом месте. Ведь рано или поздно знающие люди отыщутся, и начнется грызня за редкое и убийственное оружие. Сегодня утром, только-только проснувшись, я понял, что устал. Надо отдохнуть, иначе я просто свихнусь. Вызов в календарь, отметил, что запланированная поездка в Милан, которая должна состояться уже послезавтра, была как нельзя кстати. Всеми делами, связанными с этой поездкой, занималась Эльза, на которую я без всяких угрызений совести ее свалил. Так же, как и дом моды, который был мне нахер не нужен. Надеюсь, какие-нибудь духи получилось намешать, чтобы было с чем ехать. А не получилось, ну и черт с ними. Скажу, если спросят, что невеста сильно хотела на тряпки посмотреть. Вот я и сделал ей сюрприз. Заодно на манекенчиц по глазе. Сава! Ты хотел дом посмотреть сегодня, под торговое представительство клана, чтобы он был достаточно большим и вместил всех представителей, включая обожаемые тобой тряпки. Эльза впорхнула в комнату уже элегантно одетый и при... подняла бровь, разглядывая меня. Если ты думал, что своей ноготой меня соблазнишь, то нет. Я слишком долго собиралась, и у меня еще встреча с сотрудником брачного отдела во дворце Совета Кланов. Так что, бога ради, шевелись. Ты нашла дом? Вопрос о торговом доме кланов стал ребром. Потому что предполагаемая продукция была слишком разнообразна. Начиная от оружия, часть которого радостный Вихров забронировал за собой, и заканчивая брендовыми коллекциями готовой одежды. Появилась потребность собрать все в одну кучу и создать торговое представительство клана, где клиенты могут спокойно обсудить дела с представителями каждой конкретной единицы. И чем черт не шутит, может быть заинтересуется чем-то еще. А вот то, что Эльза начала подготовку к свадьбе, говорила только об одном. Все дела практически утряслись. Ничего неожиданного не приключится и слияние произошло полностью, поэтому временная отсрочка отбойничей подошла к концу. «Может, это и к лучшему, ведь как только мы поженимся, недоумки типа Алдышева перестанут мне угрожать и оставят мой клан в покое, переставая меня трясти и давая время справиться с тем, что на меня уже свалилось. Я во всяком случае на это надеюсь». «Нашла, но он, может, тебе не понравится». Эльза подошла к прикроватному столику и подняла с нее сережку. «Вот ты где! Я обыскалась, думала, что придется без них идти». У меня здесь из украшений ничего больше нет. Давно пора привести Кто тебе запрещает? Я потянулся и выполз наконец из постели. И вообще, эта штуковина впилась мне ночью прямо в задницу. Я потер пострадавшее место и побрел в душ. Надо же, какие мы нежные, донеслось мне вслед. Слегка повернувшись, я увидел, что Эльза с явным удовольствием рассматривает мою спину, на которой четко выделялись следы ее ногтей. Все-таки нам, похоже, придется покупать какой-нибудь малый набор для сада Маза. Слишком уж наши постельные игры поле боя напоминают. А эти игрушки хотя бы не опасны. Между прочим, мне в это время снилось, что на меня набросился крысюк. Проворчал я, заходя в ванную. Можешь представить себе мое состояние? В ответ мне раздался мелодичный смех здоровой удовлетворенной самки. Ну, хоть в себя пришла, да помаленьку с даром начала осваиваться. Люба... Доложила, что тех проблем, которые нашла в свое время у Насти, она не наблюдает. Но наблюдение в любом случае продолжится. «Кстати, почему ты думаешь, что дом мне не понравится?» Я протянул руку, чтобы включить воду, но задержался, ожидая ответа. «Потому что он раньше принадлежал Волковым, и сейчас их имущество выставляют с молотка, потому что наследники так и не объявились». В голосе Эльзы послышалось напряжение. Я же несколько раз моргнул и врубил напор души на полную катушку. «Отец выбил нам право первой ночи, так сказать. В общем, если что-то понравится, выкупим, а что останется, пойдет на аукцион». Я закрыл глаза и уже не слышал, что она мне говорит. С каким бы удовольствием я повстречался с наследничками, кто бы знал. Но имущество к моей ненависти не имеет отношения, поэтому я посмотрю дом, и если он мне понравится, куплю. Главное не думать, кому он раньше принадлежал. Дом располагался совсем недалеко от центральной площади. Это было весьма хорошее расположение, и оно сразу же добавляло несколько очков в пользу будущей покупки. Шесть этажей, весьма вместительный, стоит за надежным забором, вполне можно организовать приличную охрану. О всем этом я думал, когда мы подъезжали к крыльцу, на котором нас встретил, видимо, кто-то вроде распорядителя, который молча сверил мои параметры с теми, что были внесены в его ком, и протянул ключи. «Дом продается вместе со всей обстановкой и вещами», — ровно произнес он. «Новейшая система охраны не позволяет вынести даже пуговицу, только если она была принесена в него позже гибели клана». «Распоряжаться имуществом по своему усмотрению может только новый владелец после заключения договора. Я подожду вас здесь. Решение необходимо будет озвучить на выходе». «Все понятно. Спасибо». Забрав ключи, я распахнул дверь и галантно пропустил Эльзу вперед. «Здесь ничего так», — сказал я, осматривая огромный холл, в котором мы очутились. «Полагаю, для ускорения процесса нужно разделиться». Немного неуверенно проговорила Эльза. «Чтобы составить представление о доме, совсем не обязательно все шесть этажей осматривать». «Да, ты права», — я кивнул. «Давай я пройдусь по второму и третьему этажу, чтобы понять, можно ли из комнат сделать кабинеты и вспомогательные помещения, а ты пройдись по первому этажу». Эльза кивнула, и мы разошлись. В углу холла притаился лифт. «Все-таки шесть этажей — это шесть этажей». Но я им не воспользовался, поднявшись на второй этаж по вычурной лестнице в центре холла. Внутри дом казался скорее типовым, и начиная с третьего этажа, комнаты располагались по обе стороны коридора, тянувшиеся через весь этаж. В комнаты я не заходил, в этом не было необходимости. Решение было принято. Эльза выбрала идеальное место. Скорее всего, она просто здесь бывала раньше, еще в те времена, когда здесь не чувствовалось запустения нежилых помещений. Завершив осмотр, я спустился вниз и направился искать Эльзу. После оформления дома собственной склана можно будет посвятить несколько дней детальным изысканиям. Похоже, Эльза решила пройтись по комнатам первого этажа, что неудивительно, потому что больше здесь смотреть нечего. Открыв первую попавшуюся дверь, я заглянул внутрь. Это была библиотека. Эльза внутри не обнаружилась, но я не сумел отказать себе в удовольствии зайти внутрь. Библиотека была огромной, двухъярусной, на два этажа. На второй этаж вели две лестницы с разных сторон. Подниматься на второй этаж я не стал, а направился к небольшому диванчику, стоящему возле стены. Меня привлек не сам диван и не стоящий рядом с ним журнальный столик, а массивная картина, висящая чуть в стороне. За такими картинами очень часто располагались сейфы. Не успел я протянуть руку, чтобы отодвинуть довольно безвкусный пейзаж, как послышался хлопок... И какая-то сила толкнула меня вперед, прямо на диван. Упав на живот, я попытался перевернуться, и тут же мое левое плечо пронзила такая острая боль, что я чуть слышно застонал. Мне все же удалось перевернуться, чтобы сразу же увидеть направленное на меня дуло пистолетного ствола с глушителем. Вот значит, что меня ударило. Пуля, выпущенная из этого ствола. «Как же тебе везет, сава? «Второй раз уже промахиваюсь мимо твоего сердца». Подняв взгляд выше, я увидел слегка осунувшееся лицо, отчего рыжие волосы, казалось, стали еще рыжее. «Стрелять сначала научись, Софья». Я улыбнулся и тут же сомкнул губы, потому что почувствовал, что во рту появилась кровь. «Сердце не сердце, а вот легкое мне эта, сука прострелило. Не ожидал тебя увидеть здесь. Каюсь, потерял бдительность». «Ничего, бывает». И она потянула спусковой крючок. Я закрыл глаза, приготовившись ко второму выстрелу. Софья не непризнанный гений Игнат. Она трепать языком просто так не будет. Только бы Эльза сумела выбраться. Это была моя последняя мысль, после которой раздался выстрел. А я в этот раз так и не успел завершить слияние со стихией.